И действительно, через неделю Валетов с усердие, рисовал на новеньких железных воротах двуглавого российского орла. Воинской эмблемы с раскинутыми крыльями ни у кого не оказалось, и пришлось в качестве премьера поглядывать на пятак. Чтобы никто не подумал, все за этими воротами скрывается налоговая полиция или, не дай бог, какой-нибудь банк, На груди у орла фрол вместо Георгия Победоносца разместил эмблему родных войск — химзащиты. А в лапы вместо непонятных и устаревших символов дал орлу автомат Калашникова. Советы надеть на обе головы по противогазу художник отмел как и несуразные и неподходящие высокому геральдическому назначению картины. По обе стороны отворот трудились Богорин и Заморин. Их работа не требовала большого таланта, зато была видна издалека. То есть, по идее, как раз должна была остаться как можно менее заметной. Но посудите сами, каков бы ни был камуфляж, можно ли скрыть посреди пожухлой залито полыни и невысоких кустиков без малого трехметровый забор? Зато серо-буро-зеленые пятна смотрелись весьма воинственно и наводили на мысли о крутых парнях с большими пушками, засевшими за этим забором. С крыши навеса исчезли останки тракторов. Теперь и навес, и караулку, разросшуюся до вполне солидного КПП и даже казарму, венчали изящные и прочные башенки, щурившиеся во все стороны, узкими бойницами и накрытые бетонными колпаками. Вышки по углам двора Мудрецкий решил не ставить. Толку от них никакого, только лишние мишени. Да и сажать туда, в общем-то, было некого. Наоборот, забор в противоположных углах сделали совсем невысоким, закрыв проемы, позаимствованной у ВВшников маскировочной сеткой. За ней с разных сторон предполагаемого противника поджидали БРДМ-ка со всем своим внештатным вооружением и два ствола рогатки. Однако самым большим чудом химики считали киловаттные прожектора, появившиеся на башнях, как и более скромные, но радующие всех обитателей новостройки лампочки, свисавшие с потолка на коротких проводах. Еще в первый день строители дотянули от села три провода, как полагается на линии, в 380 вольт. И теперь освещение включалось, где рывком рубильника, а где и простым, но изрядно подзабытым щелчком выключателя. «Ну вот, теперь не стыдно будет кому-нибудь место оставлять». Взводный потопал по еще сыроватому бетону двора. Сразу видно, не кто-нибудь жил, а приличные люди из порядочных войск. Вот скажи, Игорь, где-нибудь в Ханкале у генералов есть бетонированный двор? Нету, — лениво подтвердил Черков, приехавший поздравить соседей с почти штановосельем. Вообще ни у кого такого не видел. Не делают? Разве что где-то с прежних времен остался. Опять-таки, от механизаторов каких-нибудь. Вот видишь, Юрий был весьма доволен собой. Вот сколько лет сидят в своих гарнизонах, и никто ведь не сделал. — Потому что дурью не маются. Все так же меланхолично продолжил комендант. — Бетонируют только дорожки а между ними газончик подсевают. Поскольку летом твой двор в сковородку превратится, а после дождя, когда солнышко выглянет, в духовку — это раз. Два. Наши генералы подходы к своим домикам и штабам минируют, а в газон мину проще поставить, чем в бетон. И три. В твоей бетонной коробке... Обычная пуля может пять рикошетов сделать, пока выдохнется, а то и больше. Что будет, если тебя из минометов или АГС обстреляют? Мне и подумать страшно, потому что в грязь граната или мина хлопнется, и половина осколков туда же уйдет, а у тебя по двору метель с поземкой гулять начнет. «Так ты? Так что же ты молчал, знал же!» Мудрецкий чуть не задохнулся от ярости. «Почему сразу не сказал, пока хотя бы бетон не застыл? Его ж теперь и взрывать задолбишься. Специально попрочнее сделали. Нет, я тебя спрашиваю, какого хрена молчал?» «Воха попросил». Спокойно и честно ответил Старлей. «На вас тут все равно никто нападать не собирается. Вы теперь с местными общим бизнесом повязаны» а торговля чтобы ты знал на востоке дело почти святое а потом когда вы уедете воха с закиром здесь склад и гараж разместят под ту торговлю которую и им твой валетов пообещал ну и под что нибудь другое тоже пригодится ты что думаешь он для тебя так старался деньги то сейчас вложены и вернутся не завтра и не через месяц